Глава 24. Январь 1949 года. Албания. В Лёра отель Иллирия. Внешний отель Иллирия представлял собой большое, несуразное в архитектурном облике своё строение, возведённое в некоем то ли псевдовосточном, то ли псевдовентицианском стиле под красной, однако же давно позеленевшей черепицей, с квадратным мощёным брусчаткой двориком, ветвиеватой аркой и крытыми двухъярусными галереями. В таком же стиле были выдержаны и его неуютные, холодные в это время года номера. Влажноватые стены которых, сложенные из почти необработанного камня, оставались совершенно невосприимчивыми к теплу каминов. Очевидно предполагалось, что источаемые ими холод и сырость будут поглощаться обилием восточных ковров и ковриков, свободными от которых оказались разве что потолки и лишь небольшой конференц-зал с овальным окаймлённым просторными креслами, столом совещаний, возвышением для президиума и невысокой кафедрой из красного дерева выглядел вполне по-европейски. Только он и напоминал участникам сегодняшней встречи, что в своё время Иллирия представала перед нечастыми иностранными визитёрами чуть ли не главным атрибутом стольного города в Лёре. Контр-адмирал Рассера который был уполномочен итальянским правительством передать советским представителям Ленкорд Джулио Чезари, оказался предельно худощавым и столь же предельно презмистым, как и положено бывшему подводнику, мужчиной с смогловатая кожей и чертах лица которого чётко просматривались отблески мавританского наследия. Вёл он себя с вызывающей холодностью и непозволительной в его положении амбициозностью. Однако никакого впечатления эти сеансы психогипноза на Ставинского и Гайдука не производили, не говоря уже о военном отташе Волынцеве, который почти не отводя глаз изпипелял итальянца таким взглядом, словно вот-вот должен был выхватить пистолет. Итак, молвил Ставинский, едва контр-адмирал Рассер Успел опустить свое тельце в слишком глубокое для его фигуры кресло, в котором тут же почувствовал себя неуютно. «Вы уполномочены передать линкор Джулия Чезари Советскому Союзу под флаг его военно-морского флота». Это был не вопрос. Начальник конвоя проговорил эти слова таким тоном, словно поторапливал итальянского коллегу. «Коль уж мы тут собрались, то чего тянуть?» Пора приступать к формальностям. Рассера перевёл взгляд куда-то под потолок. Он словно бы всё ещё пребывал в раздумье, передавать или не передавать русским этот линкор. И только после этого со снисходительностью диктатора что-то пробормотал. Господин контр-адмирал не видит причин, которые бы помешали осуществлению этого акта тот же воплотил его бормотание в некую членораздельную речь, прибывшей вместе с Рассера лейтенант-переводчик. Впрочем, Гайдуку, прекрасно владевшему румынским языком и успевшему на базе его латинского словарного запаса поднаторить и в итальянском, переводчик собственно и не требовался. Со слов Жерми, которая сидя рядом с Волынцевым, о чём-то едва слышно перешёптывалась с ним, Подполковник уже знал, что лейтенант этот самый, по фамилии Ланевский, из русских эмигрантов. Причём самое любопытное, известила его перед заседанием репарационной комиссии Анна, заключается в том, что Ланевский этот самый приходится родственником супруги князя Валерио Баргези, некой русской аристократки. Даже так У Баргезе жена из русских, и лейтенант очень близок к ней. Какой расклад. Неплохо было бы потолковать с ним об бытии нашем безутешном. Тут же заинтересовался его личностью Гайдук. И, конечно же, не родственницы ли лейтенанта, поскольку на самом деле вас интересует сам капитан второго ранга Баргезе. — С годами, Жерми, ваша прозорливость стала обрастать еще и мудрой дальновидностью. — Ничего, кроме вежливой гадости, от вас, господин Салдафон, конечно же, не дождешься. — Пардон, графиня, не обучена-с. — Не бравируйте своим казарменным воспитанием, подполковник. Старший офицер, как-никак, пора бы уже... Тем не менее, лейтенанту Ланевскому, по старой дружбе, вы меня всё же представите, чтобы, как говорится, на коротке. Исключительно из своего неистребимого чувства человека любви согласилась фон Жерми. Подполковнику и в былые годы не всегда удавалось понять, когда она говорит всерьёз а когда словесно дурачится. Тем более, что из всех женских недостатков менее всего Анна была подвержена капризности. Однако воспоминания воспоминаниями, а встреча в конференц-зале Иллирии шла своим чередом. Вот и сейчас два полковника, англичанин Джилбер и американец Остинен, представлявшие здесь международную миссию по репарациям, Перебросились несколькими словами, закурили, не обращая внимания на даму с сигары, и лишь после этого один из них пододвинул к офицеру все три экземпляра акта о передаче корабля. Господин военный аташе тут же вступила в игру фон Жерми, согревавшая теплом своего тела и генерала Волынцева и адмирала Ставинского. Интересуется, готова ли итальянская сторона вместе с кораблем передать русскому командованию и соответствующую техническую документацию. Рассера выслушал переводчика, подписал все три экземпляра акта передачи Джулио Чезаре и мстительно ухмыльнулся. Лейтенант, передайте господам русским папку с теми бумажками, которыми нас снабдили на базе в Таранто. Но прежде чем выполнить эту просьбу контр-адмирала, лейтенант сам открыл это тощее вместилище военно-морской канцеляристики и бегло просмотрев бумаги, удивлённо уставился на рассиры. Вас это не касается, лейтенант, неожиданно по-русски проговорил контр-адмирал. Передайте то, что велено. Ставинский даже не стал изучать бумаги, на которых всё было написано на итальянском а, едва взглянув на них, сразу же отодвинул к своему переводчику, старшему лейтенанту Корхову, который сидел между ним и подполковником. «Ну-ка, что они там понаписывали?» «Мне переводить все подписи под схемами, все, что здесь написано», растерянно уточнил переводчик, которого лишь недавно ввели в отдел, возглавляемый Гайдуком. В своё время Корхов изучал молдавский в школе, затем окончил курсы итальянского, чтобы работать с представителями итальянского посольства. Однако на самом деле совершенствоваться в языке пришлось в расположенном где-то в Приволжских степях лагере итальянских военнопленных. Ты, в общем, оцени. В общем, потребовал командир конвоя в ту же минуту гайдук перехватил бумаги полистал их и потянулся через стол к итальянскому контр-адмиралу. Обращаю внимание, что здесь всего лишь общий чертеж корабля и перечень штатного корабельного вооружения. Однако к этим бумагам должен быть приложен целый пакет технической документации, причем документации по отдельным корабельным блокам, ходовая часть, машинное отделение, энергетический и пищевой блоки, корабельный арсенал и продовольственные трюмы со всеми их механизмами. Корхов пытался поспевать за своим командиром, творя почти синхронный перевод, однако Рассера одним взмахом кисти прервал их обоих и вновь на вполне сносном русском объявил: "Никаких других документов у меня нет. Но этот чёрт знает что!" Вольежно возмутился командир конвоя адресуя свой гнев не столько итальянскому коллеге, сколько офицерам союзных армий. Прежде чем отправиться сюда, я специально изучил несколько комплектов корабельной технической документации, принятой во всех флотах мира, даже марассер начальник контрразведки конвоя. Следовательно, такие же комплекты имеются и в штабе вашего флота. Их нет, невозмутимо парировал итальянский контр-адмирал в подписанном и вашим правительством и командующим вашего флота международном соглашении особо отмечается, что передачу кораблей следует сопровождать всей имеющейся документацией. Медленно, между яростными затяжками сигарным дымом поддержал его полковник Остинен. Да, именно так, напыщенно подтвердил Джилбер. Однако рассе ра оставался непробиваемым, как броненосец, мощь бортов которого была усилена стальными защитными плитами. Там действительно говорится сопровождать все имеющиеся документации, однако документации, касающейся Джулия Цезари, построенного, как вы знаете, чуть ли не во времена самого Юлия Цезаря, у меня нет. На корабле и в штабе флота её тоже не обнаружили. Примечание. Исторический факт: вопреки договорённости, Линкор Джулия Чизари в самом деле был передан советской стороне без соответствующей технической документации. Впоследствии это порождало определённые трудности и в ходе обследования корабля, и во время его ремонта. Конец примечания. Если советскую сторону это не устраивает, она может отказаться от приёма Ленкора, итальянская сторона подыщет какой-нибудь другой корабль, скажем, эсминец или тральщик, зато снабжённый всей полагающейся документацией. Да, именно так, со свойственной ему напыщенностью подтвердил американский полковник. Это право русской стороны. Ставинский сжал обветренные багрово-серые кулаки. «Нет, ты видел этих союзничков, подполковник?» Поиграл он с желваками. «Похоже, бывших союзничков», — едва слышно проговорил Гайдук. «А ведь в штабе флота спрашивать будут с меня». «В рапорте мы, конечно, укажем на условия, продиктованные итальянцами», — попытался утешить его флотский чекист. Однако Ставинский уже был слишком раздражен, чтобы выслушивать его убаюкивание. — Ты все-таки переведи ему, лейтенант, — обратился к Корхову. — Только старательно переведи, чтобы до него лучше дошло. Мы люди военные, люди долга и приказа. И коль уж в соглашении, подписанном нашим командованием, указано, что корабль должен быть передан с технической документацией, стукнул кулаком по столу, значит, он и должен быть передан с этой самой документацией. Если советская сторона будет настаивать, мы можем открыть Кингстоны и затопить линкор прямо здесь, у берегов Албании, на ваших глазах, упираясь руками о столешницу подался Рассера к своему советскому коллеге. «Чтобы ни вам, ни нам! Вы ведь не в бою его добыли, правда, контр-адмирал?» «Именно в боях этого самого Джулия Чезари, как и все прочие корабли, которые будут переданы нам итальянской стороной, мы и добыли», вмешался доселе дипломатично отмалчивавшийся атташе генерал Волынцев. «Вот, слышал мнение дипломата». Только теперь справился с нахлынувшей на него яростью командир конвоя. Так что ни фига у тебя не выйдет, контр-адмирал. Однако принимать Линкор всё же надо, напомнил ему боем Гайдук. Как приказано, иначе в штабе флота сами понимаете. Аташе генерал и командир конвоя вопросительно переглянулись. Они прекрасно понимали, что скрывается за этим, сами понимаете. Я по своим каналам обращусь к командованию военно-морской базы в Таранто. Пришла им на выручку фонд Жерми. Один из моих команд даст займётся этим уже завтра. В крайнем случае мы выкупим эту документацию или хотя бы её фотокопии, только бы она существовала в природе. Как выяснилось, подал голос Ланивский. Линкор длительное время находился в одной из бухт Мальты, где одно время исполнял роль плавучего госпиталя и где его постепенно ремонтировали после обстрела англичанами. Не исключено, что техническая документация находится где-то там у местных ремонтников. То есть вы отказываетесь принимать Линкор в том техническом состоянии, в котором он есть и без документации. Уже явно наседал контр-адмирал Рассер. Это ваше право. Мы сделаем перерыв, составим соответствующий протокол. Никакого перерыва, встряпенулся от таши генерал. Под дверью отеля толпа журналистов, жёстко, хотя и на ухо Ставинскому напомнил он: "Им только намекни на какие-то трении". Господин Волынцев прав, молвил афон Жерми. Это вам не советская пресса. Здесь всё раздуют так, что потом наши дипломаты год будут разбираться, что к чему и кто не прав. Ну и ладно, чёрт с ней, по-мужицки махнул рукой командир конвоя. С этой документацией в Севастополе специалисты, ремонтники и без ваших бумажек разберутся, что к чему. Тогда будем считать, что со всеми бумажными формальностями по поводу передачи Ленкора покончено, пожал плечами адмирал-итальянец и резко поднялся, почти выпорхнул из своего кресла. Через 2 часа взглянул он на фуршетный столик, который официантки отдельного ресторана сервировали в дальнем углу зала у камина. "Жду вас на корабле, господа", решительно направился к выходу демонстративно давая понять, что на чужом перу веселье делить не намерен.